«Слушай, я не знаю, что препу надо от нас», — сказал рвач. Как обычно, опираясь на спинку кресла Суси и вглядываясь в монитор. «Как мы можем узнать об этом зенебианском чуваке Левисе?» «Эль Визе», — поправил его Суси. «А как мы поняли, к бизнесу он отношения не имеет?» «Интересный вызов для нас, как думаешь?» «Надо найти способ пробраться в Зенебианские архивы и добыть информацию из древних легенд». «Конечно. А как мы поймем, что нашли то, что нужно?» — спросил рвач. «Даже с ретранслятором половину из того, что говорит летный левтенант Квэл, не разобрать. А как мы найдем это в огромной базе?» — Засловно искать иголку в стоге сена. — Да, я знаю, что это выглядит нереально, — сказал Суси. — Но у нас есть несколько упрощающих факторов, как имя главного героя в повести, например. И хорошо, что мы можем искать не в одном месте, например, как в поисковой системе материалы по человеку Одиссей. О, — Никогда о нем не слышал. Суси вздохнул. — Иногда я думаю про тебя, — сказал он, глядя на напарника. — Если бы я дал тебе бутылочку мозговых нейронов, смог бы ты справиться с работой? — Лучше бы ты дал мне пару бутылочек пива, — сказал рвач. — По крайней мере, я знаю, где их искать. — Да уж верю, — сказал Суси. Но и в моей части работы есть некоторые сложности, так что прежде чем я смогу сказать, что достиг некоего прогресса, тебе следует отказаться от пива. Лучше дойди до горы шоколада и постарайся добыть транслятор. Нам он не повредит, так как придется копаться в зенобианских архивах и неплохо бы понимать, что там написано. Но если возникнут какие-нибудь проблемы, — Скажи, что Преп попросил нас взять транслятор на время. Рвач ухмыльнулся. — Неприятности? Если меня ждут неприятности, то интересно, откуда они возьмутся? — Гарри считал свою систему безопасности лучшей. — Но это не так. Я могу залезть в склад, в открытую взять все, что заблагорассудится, а он и не оторвется от своих байкерских журналов. — Может и так. Но постарайся все-таки быть поосторожнее, — сказал Суси. — Я думаю, проще попросить, чтобы Прэп выписал для нас письменное разрешение. Не придется объясняться, если кто-нибудь увидит нас за его использованием. А люди не будут бросать на нас подозрительные взгляды, когда нужно будет сделать что-нибудь незамеченным. — Суси, ну так ведь неинтересно! — сплеснул руками рвач. — Ты хочешь проникнуть в зенобианские архивы, потому что твоему умению брошен вызов, и это опасно. А когда я хочу вынести транслятор с практически неохраняемого склада, ты не даешь мне этим заниматься. «Где логика?» «Не понимаешь?» Суси повернулся и посмотрел напарнику в глаза. «Логика в том, что мы можем получить транслятор законным путем, без возможных неловких последствий. А так мы выполняем приказ Преппа. Он все-таки офицер региона. В этом случае отвечать ему». «Возможно» сказал рач но вспомни когда вместо капитана нами командовал майор портач существовало огромное неразбериха а мы должны были выполнять любые приказы независимо от нашего мнения по их законности я полагаю неправильно не исполнять приказы в любом случае хорошая точка зрения сказал суси в ответ но знаешь Я не думаю, что Преп просто так захотел разузнать зенобианские тайны. Тут возможен шпионаж, а зенобианцы являются нашими союзниками. Ты не думал, что за всеми нами сейчас может следить Верховное Командование Альянса? Брови рвача немало поднялись вверх. «Эй, чувак, а ведь и правда...» — Я раньше не задумывался, но твои слова имеют смысл. Даже наши вещи могут быть до отказа нашпигованы жучками. Теперь настала очередь бровям Суси подниматься вверх. — Знаешь, рвать. а ведь я частенько недооцениваю тебя. — Конечно, в нашей роте должен быть кто-то, занимающийся сбором данных для Альянса. Мы являемся вооруженным формированием э, Альянса на Зенобии. Правительство не должно упускать такой шанс. Весь вопрос в том, кто шпион. Это должен быть кто-то, кто с нами уже некоторое время, так как новобранцев с момента получения назначения на Зенобию у нас не было. — Но это не наше дело, — пожал плечами рвач. — Это... Работенка для Препа. Хотя, постой, а тебе не кажется?» «Я ничему не удивлюсь», — сказал Суси. «Но нам не стоит просто сидеть сложа руки. Почему бы тебе не получить у Препа письменное прошение на транслятор и приглядеться, не шпионит ли он за кем-то? Честно говоря, я так не думаю». Но ты пробудил во мне здоровое любопытство. — Я пригляжу за ним, — сказал рвач, выказывая этим необычное для себя рвение. Подвигнул выскользнул за дверь. Суси вернулся к своим попыткам проникнуть в зенобианскую компьютерную сеть.